Катерина Райдер. Абонент временно недоступен. Дисклеймер. События и персонажи романа вымышленные, любые совпадения случайные. От автора. Посвящается всем мечтателям. Часть 1. Не по плану. Нью-Йорк, апрель. Эмма. Сегодня был важный день. Крайне важный день. Самый важный день в моей жизни. Питер Фитцжеральд. Один из лучших адвокатов крупнейшей юридической фирмы Нью-Йорка «Мартин и партнеры, успешный, образованный, обеспеченный, а главное, чертовски сексуальный мужчина, после шести лет отношений, наконец, решился сделать мне предложение. Во всяком случае, я очень надеюсь, что заказанный столик в Eleven Madison Park, куда без предварительного резервирования можно попасть, разве что став президентом или Элвисом Пресли, свидетельствует именно об этом». Eleven Мэдисон Парк» — ресторан высокой кухни на Манхэттене в Нью-Йорке. Занял третье место среди 50 лучших ресторанов мира в 2016 году и возглавил список в 2017 году. Удостоен трех звезд Мишлен. Разумеется, были и другие звоночки. Например, за неделю до я слышала, как Пит подтверждал по телефону бронирование двух авиабилетов. Куда именно, выяснить не удалось. Несколько дней назад прикупил себе новый костюм — А вчера в кармане его пальто я нашла чек из Тиффани на кругленькую сумму. Наше знакомство состоялось около шести с половиной лет назад на свадьбе общих знакомых. Тогда Питер еще не был акулой юриспруденции, а всего лишь подающим надежды помощником адвоката. Снимал небольшую квартирку в Бруклине и мечтал о простых вещах. «Мы оба пришли на торжество без пары, поэтому нас посадили за стол для одиночек. Та еще компания». престарелая женщина с аллергией на цветочную пыльцу, и это на свадьбе, обиженный на весь мир подросток и тучный кузен жениха, сметающий закуски со скоростью болида Формулы-1. Естественно, что в столь экстремальных условиях у нас с Питером не было шанса пропустить друг друга. Спустя несколько дней он взял мой номер все у тех же знакомых. На пятом свидании впервые поцеловал, после восьмого остался на ночь, а на утро предложил встречаться. Я, как приличная девушка, взяла паузу подумать и ровно через полторы секунды согласилась. На тот момент нам обоим исполнилось по двадцать пять, мы были полны ожиданий, мечт, безумно влюблены и счастливы. С той поры много воды утекло. Питер высоко продвинулся по карьерной лестнице, переехал в просторные апартаменты на Манхэттене и даже обзавелся личным секретарем. Он часто задерживался допоздна на работе, проводил деловые встречи за пределами Нью-Йорка, мотался по командировкам в другие штаты и неустанно напоминал мне, что главное в жизни — обрести цель, которой я, по его мнению, не имела. Но согласитесь, определиться со своим призванием, едва с тебя сняли памперс, как было у Питера, суждено далеко не всем, вот и я. Пока что просто себя не нашла. Ладно, не будем о прошлом. Вернемся к настоящему. Около десяти утра Пит, или его помощник, отправил мне сообщение о зарезервированном столике в одном из лучших ресторанов города. Разумеется, я сразу поделилась новостью со своими лучшими подругами, переслав текст СМС в общий чат. Саманта отнеслась к моим дедуктивным умозаключениям скептически, заявив, что чек из ювелирного может в равной степени означать как предложение, так и наличие любовницы. Мишель, как и полагается матери со стажем, Слишком разволновалась, попросив очень хорошо подумать, прежде чем отвечать «да». По итогу, в ходе непродолжительного обсуждения, мы решили, что мое предполагаемое замужество — тема, заслуживающая более углубленного анализа. И в обеденный перерыв я на всех порах рванула в дамбо, чтобы встретиться с подругами. Дамба. Дамба — аббревиатура от английского Down Under the Manhattan Bridge Overpass, дословно «проезд под Манхэттенским мостом». Район в северно-западном Бруклине, штат Нью-Йорк, США. Место нашего шабаша, как любил говорить Пит, находилось в лофтовой кофейне на 25-й Джей-стрит. Здесь варили лучший кофе в Бруклине. Его аромат ощущался за квартал и был настолько головокружительно-соблазнительным, что каждый раз подкашивались ноги от нетерпения. Идеально сбалансированный, крепкий, вдохновляющий, он никогда не подводил и оставлял после себя терпко-сладкое послевкусие. Клянусь, если бы этот кофе был мужчиной, я бы, не раздумывая, вышла за него замуж. Когда я добралась до места, Саманта уже сидела за нашим незлюбленным столиком у окна и задумчиво постукивала фильтром сигареты по краю тарелки с чизкейком. Мисс Шоу была из тех женщин, которые всего добиваются сами. В свои 33 она владела крупной сетью магазинов нижнего белья, имела двух любовников на постоянной основе и планировала завести третьего. У неё был отличный вкус, внушительный банковский счёт и квартира с видом на Центральный парк. А ещё сногсшибательная внешность. Всё по Фрейду. Ноги от ушей, голливудская улыбка, взгляд с чертовщинкой и даже в шесть утра идеально уложенные платиновые локоны. Одним словом, женщина с обложки. Стягивая на ходу шарф, я торопливо подошла к подруге и плюхнулась на стёганый диванчик напротив. Саманта приветливо улыбнулась, бросив краткий взгляд на дверь. «Мишель опять опаздывает. Твой кофе». Пододвинув ко мне бумажный стакан, шоу брезгливо наморщило нос. «Мы уже давно не студенты. Почему до сих пор собираемся в кафешке для нищебродов?» «Потому что здесь готовят лучший кофе», — безапелляционно ответила я, с предвкушением вдыхая аромат бодрящего напитка. «Верно», — снисходительно выдохнула Сэм. «Ну так что? Обсудим начало твоего превращения из сексуальной и независимой женщины в дом работницу с трудом помещающиеся в растянутые треники или сначала дождемся нашу Марту Стюарт». Отсылка к Марте Хелен Стюарт, американской телеведущей, получившей известность благодаря советам по домоводству. В ту же секунду дверь кофейни распахнулась. В помещении вошла Мишель Холмс с коляской, в которой истошно рыдал малыш. Рассыпаясь в извинениях, она не без труда доковыляла до нас. и, устала выдохнув, плюхнулась на диван, после чего впихнула в рот своему сынишке бутылочку, тут же натыкаясь на едкий комментарий Саманты. «Мы же договаривались. Никаких срущих под себя, орущих и сосущих, что попало, существ. Простите, Колин повел Брайана к зубному. Мне не с кем было оставить Майкла. Все в порядке, Мишель», — заверила я подругу, осуждающе глянув на Сэма. Сколько себя помню, Мишель и Колин всегда были вместе. Яркий пример того, что первая любовь вполне может оказаться единственной. Познакомились еще в школе, поженились на последнем курсе университета, через год у них родился первенец — Брайан, а восемь месяцев назад на свет появился Майкл. Их нельзя было назвать воплощением американской мечты. Колин работал старшим менеджером по продажам в небольшой компании, торгующей подгузниками. Мишель по большей части занималась детьми, и вела кулинарный блог в Инстаграм. Запрещенная социальная сеть на территории России. У них был небольшой, но очень уютный дом в пригороде, конечно же, купленный в ипотеку, подержанный минивэн, престарелый лабрадор по кличке Билли и бесконечная рутина. Зато эти двое до сих пор безумно любили друг друга. Как только Майкл успокоился, Мишель подсела ко мне и призывно кивнула. Настало время обсудить повестку дня, но я вдруг проглотила язык, Стало как-то неуютно и немножечко страшно. Мне прекрасно известно, что подруги недолюбливают Питера. Точнее, не так. Саманта его люто ненавидела, а Мишель просто не одобряла. Но ни та, ни другая не позволяли себе вбивать между нами клин, уважаемый выбор. До настоящего момента. «Ладно. Если никто не может произнести это вслух, скажу я», — уверенно начала Саманта. «Эмма, Питер тебе не подходит». «Честно говоря, я вообще не понимаю, как вы продержались столько времени». «Сэм, ты же обещала быть помягче», — Одернула блондинку Мишель. «Я потрясенно распахнула глаза. Вы обсуждали наши отношения с Питом за моей спиной?» «Нет», — воскликнула Холмс. «Конечно, обсуждали», — наперекор ей заявила Саманта. Я недовольно насупилась и, отхлебнув кофе, откинулась на спинку дивана. Повисла неловкая пауза. Сэм и Мишель уставились друг на друга в безмолвном диалоге. «Послушай», — спустя некоторое время заговорила Шоу. «Мы очень переживаем за твое будущее рядом с этим мужчиной. Как по мне, Фиджеральд просто пудрит тебе мозги. Взгляни на ситуацию непредвзято. Вы встречаетесь почти шесть лет, а он до сих пор не предложил тебе переехать, при этом постоянно шлет СМСки с просьбами что-то купить или сделать». «Он очень занят», — возмущенно парировала я. «Эм, сбрось!» «Так занят, что не может самостоятельно покормить свою ящерицу?» «Зачем он вообще купил эту мерзость?» «Это игуана. Без разницы!» — рявкнула Сэм. «Покупаешь ему продукты, упаковываешь ланч, забираешь вещи из химчистки. Потому что мне по пути. По пути откуда и куда!» — сплеснула руками Саманта. «Ты живешь в Бруклине, а он, если мне не изменяет память, на острове!» «Имеется в виду Манхэттен, который является островом». Историческое ядро города Нью-Йорка и одно из его пяти Боро. Это не отношение, а эксплуатация. К слову, рабство в Америке отменили в 1865 году. Но даже если допустить, что я придираюсь, давай-ка напомню. В прошлом месяце у тебя закончилась аренда, так? Я молча кивнула. И что сделал наш золотой мальчик? Предложил заселиться в его старую квартиру. Настороженно ответила я, не понимая, к чему именно клонит подруга. «Как мило с его стороны!» — иронично заметила Сэм, а затем развела руки в стороны, изображая чаши весов. «Манхэттен, Бруклин. Видишь разницу?» Я задумалась. Эйфория, с самого утра порхающая бабочками в животе, в мгновение ока испарилась. Вместо нее появилась тяжесть, напоминающая несварение. «Мила, я просто не хочу, чтобы ты расстроилась, когда окажется, что ожидания не имеют ничего общего с действительностью». Смягчившись, добавила Саманта. Огорченно вздохнув, я отставила кофе в сторону. «Прости, дорогой, но в подобной ситуации даже ты не способен поднять мне настроение». Аргументы шоу выглядели весьма убедительно. Но в защиту Питера должна сказать, что около двух лет назад он был не против съехаться, я не захотела. «Год выдался не из легких, мне чертовски не везло с работой». Пришлось сменить три места, прежде чем я устроилась в рекламное агентство «Мистера Броуди». Удобный график, неплохая зарплата. К тому же я быстро влилась в коллектив, чего обычно не случалось. Проблема заключалась в том, что наш офис располагался в Бруклине, а Пит как раз переезжал на Манхэттен. В общем, взвесив все «за» и «против», мы решили немного повременить. Да, видимо, так и застряли где-то между светлым будущим и унылым настоящим. «А ты что скажешь?» — обратилась я к Мишель, нарушив затянувшееся молчание. «Газа не гаят!» — пробубнила подруга, активно пережевывая кусок яблочного пирога. вы как вкусно!» «Что?» — одновременно переспросили мы с Сэм. Холмс, с трудом проглотив огромный кусок лакомства и промокнув губы салфеткой, повторила. «У тебя не горят глаза. Я понимаю, что Пит не самый плохой вариант. Свое жилье в центре, крутая тачка и членство в гольф-клубе... Но ведь мы говорим о браке. Здесь главное чувство, а не размер его квартиры или кошелька. А вот тут бы я с тобой поспорила. С деловым видом вклинилась Саманта, показав пальцами кавычки. Кто бы что ни говорил, размер имеет значение. Мы с Мишель в голос рассмеялись, а затем она накрыла мою руку своей и очень вкратчиво спросила. «Эмма, ты любишь Питера?» «Да», — не задумываясь, ответила я, хотя глубоко внутри что-то неприятно кольнуло. подруги многозначительно переглянулись. «Тогда, если это действительно то, чего ты хочешь, соглашайся», — благословила Холмс.